В течение следующего месяца я сосредоточила свои усилия на подготовке для зеленых дубов. Там я опять научусь ходить и начну новую жизнь. Когда поступило известие, что в дубах освободилось место, все очень обрадовались. Сестры и врачи пришли пожелать мне всего лучшего перед этим новым этапом выздоровления. При выносе из наружной двери Меня коснулось дыхание чистого и сладковатого свежего воздуха. Повсюду было разлито солнечное сияние. Умоляя вас: "Подождите минуточку", попросила я санитаров. "Чувствуете, как пахнет воздух?" возбуждённо воскликнула я. "Чудный воздух". Я стала глубоко вдыхать его свежесть. "О, вы ещё обленить от кислорода", сказал один из мужчин. Они осторожно внесли мои носилки в автомобиль, закрыли дверь. И мы отправились в Зелёные дубы. В автомобильное окно глядело тёплое солнце. Водитель опустил стекло, впуская свежий воздух, радовавший меня тёплыми и мягкими доновениями. Это было славное чувство, так что мне от радости хотелось заплакать. На подъезде к Зелёным дубам я ещё больше разволновалась. В самом названии мне виделось хорошее предзнаменование. Я представляла себе обширное здание в колониальном стиле с высокими белыми колоннами, а позади него просторные, окаймлённые высокими дубами поляны. Когда мы въезжали в ворота, я заметила однако, что ничто не соответствует созданному мною образу. Это было вытянутое низкое каменное строение, Скорее похоже на старый промышленный комплекс, конторский дом или фабрику. Вот и приехали, сообщил водитель. "Да", сказала я медленно. "Что-то не так?" "Нет. Но мне кажется, я немножечко разочарована, так как действительность оказалась совершенно иной, нежели я себе представляла". Он улыбнулся, а затем добавил: "Не огорчайтесь. Они лечат здесь весьма результативно". Я думаю, что они вам помогут. Здесь много девушек вашего возраста. Вы обживёте здесь скоро. Надеюсь, озабоченно ответила я. Когда он вёз меня на каталке по коридору, я заглядывала в открытые двери. Всё было спокойно, словно в больнице. Я не видела исцелённых, и никто не бегал. Я видела людей, сидящих в подвижных креслах, лежавших на подвесных или обычных кроватях. Коридоры казались мне столь же мрачными и угнетающими, как и люди, прикованные к креслам. Когда меня подняли в мою палату, я была окончательно смущена. Мама и папа ждали уже здесь и приветствовали меня. Они уже урегулировали сопряжённые с приёмом формальности и внесли положенную плату. Они попытались приободрить меня, затем извинились и ушли, как только я как-то устроилась. Их реакция была такой же, как и в городской больнице, когда они узнали Они излечимости моего увечья. Я знала, что их нервы в ноф на пределе, и они не хотели, чтобы я видела их отчаяние и слёзы. Они простились со мной, пообещав: "Дорогая, мы опять придём, как только сможем". После их ухода я оглядела комнату, куда меня поместили. Четыре девушки делили её со мной. Я решила представиться. "Hello, я Джонни Эриксон", начала я. Джонни Эриксонс с пренебрежением повторила одна из них и с насмешкой добавила: "И это всё? А я-то слышала в городской больнице Джонни Э, этот Джонни То, просто тошно". Огорчение, прозвучавшее в её голосе, меня словно ударило по голове. Однако я быстро справилась с охватившим меня смущением и ответила: "О, я вовсе не знала, что окажусь вдруг в клубе болельщиков". Лёд рушился, девушки рассмеялись. "Ты должна извинить Аню", объяснила мне одна из них. Она тоже здесь новичок. Она после тебя попала в городскую больницу, но не была столь образцовой пациенткой, как ты. Там тебя всегда ставили в пример. Я Бетти Джексон. Девушка напротив это Денис Уолтерс. Хеллоу, уж извини меня, что я не встаю. Рада познакомиться с тобой, Денис. А там тоже Бетти сказала Бетти Джексон и словно указала своей бессильной рукой на девушку напротив. Бетти Гловер. Они называют меня Бэтдж, чтобы отличать нас друг от друга. Бэтти Гловер была красиво сложенной тёмной девушкой, выглядевшей гораздо моложе всех остальных. "Хелло, Бэтти", улыбнулась я. Бэтти взглянула на меня и тоже слегка улыбнулась. "Я здесь, как и ты, из-за перелома шеи", точно как ты, заявила Бэтдж. У Бэтти сворачивается кровь по позвоночнику, и врачи усиленно исследуют, в чём дело, и хотят узнать, почему она парализована. Денис же здесь потому что у неё РС. А что это такое РС, спросила я? Рассеянный склероз. Я раскаялась, что спросила об этом. Я вспомнила кое-что из того, что слышала в больнице о рассеянном склерозе. Это смертельная болезнь. Денис вероятно умрёт не доживы до 20 лет, подумала я. Меня охватил ужас, одновременно я удивилась тому, как она в её положении могла быть столь любезной и открытой. А в этом углу продолжала бытьshe. Лежит Анна Вильсон с пустословием, который ты уже смогла познакомиться. Любимое хобби Анны негодование из лословия. Анна продолжала злиться, она вынула из рта сигарету и кинула упавшую на кафельный пол окурок в направлении Денис. Итак, вот вы и познакомились с нами. Готова ли ты к такому обществу, спросила Бэдж. Я я полагаю, что да, пробормотала я и мысленно добавила, исключая Анну и её курение. Анна закурила новую сигарету. В больнице я как-то удерживала окружающих от курения. В зелёных дубах курили многие пациенты. Для меня же курение было отвратительной и злостной привычкой, которой вольны предаваться люди в своих четырёх стенах, но, по возможности, не в моём присутствии. Я ненавидела резкий запах и зловоние сигарет. Но сейчас я могла притязать лишь на одну пятую комнатного пространства, а потому мне не оставалось ничего иного, как привыкать к мучениям. Я попыталась применить единственное известное мне оружие. Знаешь ли ты, что никотин вызывает рак лёгких? Ведь это может убить тебя. Анна посмотрела мне прямо в глаза и сказала спокойным голосом: "А как ты думаешь, зачем я это делаю?" Но её характер не был столь труден и противоречив, как это могло показаться на первый взгляд. Я видела в ней многое из моих собственных переживаний, из моего собственного огорчения и протеста. Ещё совсем недавно я страдала от такой же подавленности и отчаяния, как она, — подумала я. Ведь я тоже хотела погубить себя. Анна была скорее безалаберна, нежели зла. Её показное бесчувствие прикрывало её беспомощность. Она просто не знала, как следовало вести себя. И я решила предпринять попытку ближе познакомиться с нею. В последующие дни я лучше поняла отношения, существующие в «Зелёных дубах», «Как же все-таки получается, что здесь столько новеньких, особенно в нашем возрасте?» – спросила я у Бэджи. «Переломы шеи. Большинство таких переломов случается летом во время плавания и ныряния. Пострадавшие проводят обычно несколько месяцев в одной из городских больниц, а затем уже попадают сюда для поправки», – объяснила Бэджи. «А сколько же пациентов с переломами шеи находится здесь в настоящее время?» – спросила я. «Десять, а может быть и пятнадцать». «А ты давно уже здесь, Бэджи?» 2 года, ответила она. 2 года. Меня бросило в дрожь. 2 года и она всё ещё парализована и всё ещё лежит в постели, как и я. Мысль о том, что я могла бы находиться здесь столько же, показалась мне совершенно невыносимой. Долго я не смогла сказать ни слова. Ночью в своей постели я пыталась уснуть, но мне это не удавалось. Огорчение и прежний ропот на Бога, одолевавшие меня ещё в больнице, вновь проснулись во мне. Я пыталась молиться, но не могла. Я мысленно искала обетований в Евангелии, способных меня ободрить, но не находила. Другие девушки, вероятно, уже примирились с своей судьбой. Они тихо беседовали в ожидании, когда выключат свет, все, кроме Анны. Она говорила громко и многословно, потребляя весьма солёные выражения. Анна не имела друзей и дома очевидно вела себя так же, как здесь. Потому никто не шёл ей навстречу и не стремился завоевать её доверие и дружбу. Мне нужны друзья или я совсем потеряюсь, решил я про себя и мысленно пообещал никогда не терять равновесия ни по отношению к маме и папе. не по отношению к Джеки и всем, кто придет навестить меня. Я не подам виду, сколь бы ни было мне горько. Джей, казалось, понимала мои чувства и потребность в общении. Она не только часто навещала меня, но приводила с собой старых школьных друзей. Тупое однообразие моей жизни нарушалось лишь тогда, когда меня навещали. В теле образовались пролежни, так как я была прикована к постели. Утром медсестра выносила утку и кормила меня, затем она поправляла круглое зеркальце над моей кроватью, отражавшее телевизионную передачу. В обеденное время меня кормили опять, затем вновь после обеденной передачи. Если с утра обычно шли шуточные передачи или опросы, то после обеда сентиментальные душесчипательные фильмы. Вечером ужин, вновь выносилась утка и опять телевидение, вплоть до выключения света. Каждый новый день монотонно повторял предыдущий: пища, телевидение, сон и непрерывно разрушающая нервную систему замкнутый круг. Мне было необходимо быстро научиться есть и пить. Персонал всегда был занят и перегружен, и поэтому не мог долго заниматься каждым больным и терять время при кормлении. Сёстры были почти не в состоянии как следует обслуживать нас. Волосы стали у меня вновь расти, но они спутались, свалялись, загрязнились, и ни у кого не хватало времени промыть их. Однажды Джей, придя навестить меня, спросила: "Твои волосы, когда их мыли в последний раз?" "Приблизительно месяц назад, когда я была ещё в городской больнице", ответила я. "Это ужасно, нужно что-то делать", заявила она. Джей договорилась с сёстрами, получила таз с водой и мыло и вымыла мне голову. Как хорошо с облегчением воскликнула я. И мне тоже попросила Денис. Джей, прошу вас помочь ей мои волосы. А потом и нам, воскликнули Бэтж и Бетти. Так в обязанность Джей стало вменяться каждую неделю мыть голову нам пятерым. После того, как у меня отросли волосы, так что их можно было расчёсывать, у меня вновь появился интерес к своей внешности. Побочные действия медикаментов сходили постепенно на нет. И моя внешность уже не вызывала во мне прежнего ужаса. Джиана Уайт, подруга по гимназии молодою жизни, посещала меня теперь регулярно. Эта была девушка весьма заботливая, тактичная, с живым и милым характером. Она была христианкой и трудилась радостно и успешно. Её оптимизму равно соответствовал практицизм. Её взгляды не были поверхностны и наивны. Наоборот, сила её личности бесстрашно встречала трудности жизни. Её готовность прийти на помощь, её приятный характер скоро завоевали её уважение тех, с кем она общалась. Глаза её светились, когда она говорила. Улыбка была доброй, и я свободно дышала в её присутствии. Я тем более дорожила её посещениями, потому что у Джеки возникли свои сложности в жизни, и она не могла посещать меня столь часто, как прежде. Поэтому ободрение Дианы меня бодрило особенно, когда же она читала мне слово Божье. Заполнялась пустота, образовавшаяся от того, что Дик, в силу своей занятости, не мог навещать меня достаточно часто, а Джессон вовсе исчез из моей жизни. Я была благодарна, когда лечебная гимнастика разнообразила дневную рутину. Она вносила оживление в повседневность. Через несколько недель меня на 2 часа в день стали возить в зал для лечебной гимнастики. Оглядывая этот большой зал, Я вспоминала камеру пыток. Я видела причудливые машины и аппараты для вытягивания, протягивания и сгибания ставших непригодными рук, ног и тел. Однако, несмотря на это странное впечатление, зал обладал преимущественно положительным значением для меня. Я думала, что именно здесь научусь ходить, как другие, упражнявшиеся на костылях и у тренировочных решеток. «Джо?» Отличный психотерапевт, обладавший большим терпением, привёз меня в это помещение для лечебной гимнастики и показал мне всё, что здесь происходило, в то время как сестра пыталась каким-то образом привести в движение мои члены и мышцы. Джо стала объяснять, какую помощь может оказать мне сгибание, вращение протягивание рук и протягивание руки ног всего моего уснувшего тела, если придавать им различные положения. Всё это будет содействовать тому, Чтобы твоя мускулатура оказалась вновь эластичной, объяснил Джо. Но ведь я ничего не чувствую, как же я смогу достичь чего-то, если члены мои уже онемели, спросила я. Это проблема кровообращения. Ухудшилось снабжение твоих членов кровью. Твои руки и ноги утончаются, а тело становится неподвижным, сказал Джо. Сестра занималась со мной по 20 минут ежедневно, стремясь добиться эластичности моих мышц, не способных функционировать. Следующей целью лечебной гимнастики было извлечение меня из моей нынешней кровати и помещение в обычную. Вот тогда и начались убийственные по сложности упражнения, чтобы привести меня в сидячее положение в постели. Моё тело укрепили на подвижной скибающейся доске, а затем начали поднимать тот конец, где была голова, опуская одновременно другой, где были укреплены ноги. Когда меня медленно и постепенно стали поднимать из горизонтального положения, Я вдруг почувствовала, как вся кровь начала отливать от моей головы, и меня затошнило. Подождите, не поднимайте меня выше, я не выдержу этого, крикнула я. Несколько секунд с поднятой головой было достаточно для меня после 6 месяцев пребывания в горизонтальном положении. "О, Джовс", хлипала я, "я думаю, что теряю сознание. Неужели никогда я не смогу сесть?" "Конечно, сможешь, Джони, но для этого необходимо время". «Мы приподняли тебя приблизительно на 45 градусов. Мы попытаемся приподнять тебя еще раз и подержать несколько дольше. Когда же ты сможешь выдерживать в таком положении несколько минут, мы увеличим угол наклона доски. И еще до праздника благодарения ты научишься сидеть в кресле», — сказал Джо радостно. Так мы упражнялись изо дня в день, увеличивая время тренировок, пока я не научилась, наконец, сидеть на наклонной доске так, что меня уже более не тошнило». и не возникало тёмных кругов и пятен перед глазами. Так было достигнуто частичное восстановление моей мышечной силы и способности ощущений. Врачи и занимающиеся лечебной гимнастикой тренеры установили, что у меня сохранилась нервная восприимчивость в голове, шее, плечах, плечевых суставах. Ощущался даже лёгкий зуд в верхней части руки и на грудной клетке, так что казалось, будто эти части не умерли, а только уснули. Диана, когда приходила, видела мои успехи в лечебной гимнастике и ободряла меня. Оптимизм её действовал заразительно. В всякий раз во время её приходов я получала новые утешения из Библии. "Послушай, говорила она, в Евангелии от Иоанна сказано: "А о чём не попросите отца во имя моё, даст вам, да ныне вы ничего не просили во имя моё, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна". Скажи, ну разве это не величественно? Да, действительно. Может быть, Бог и творит что-то особое. Слышала ли ты, что задумала наша церковь, спросила я. Церковь? удивилась Диана. Нет, а что такое? Наша церковь решила провести молитвенное собрание продолжительностью в целую ночь. Они хотят молиться о моём исцелении и восстановлении моих сил, сказала я ей. О, это прекрасно! Просите и получите, повторила Диана. Упражнения и занятия лечебной гимнастикой вызывали лёгкий зуд в пальцах. Это ободряло меня ещё больше. Хотя пальцы по-прежнему оставались бесчувственными и парализованными, я всё же ощущала в них слабое и ещё неясное покалывание. «Бог начинает исцелять меня!» — ликовала я. Вечером на молитвенное собрание в церковь пришли мои друзья по гимназии, преподаватели, родители друзей — И в ту ночь я уснула с твёрдым ожиданием, что на следующее утро проснусь исцелённой. Но так, конечно, не случилось. А потому я стала размышлять. Может быть, Бог хочет испытать мою веру, и потому процесс исцеления и восстановления будет совершаться медленно и постепенно, а не внезапно и сверхъестественно. Меня навестили Диана, Джей и друзья по молодой жизни. Я же делала вид, что всё в порядке. не проявляя никакого разочарования и нетерпения. «Господь исцелит меня», — заверяла я их. «Только будем молиться и уповать на Него». «О, Джонни!» — горячо восклицал то один, то другой из навестивших меня. «Какая ты мужественная! Нам бы твою веру!» Я улыбалась, но внутренне горячо молилась Богу, чтобы Он скорее исцелил меня. Когда мне сообщили, что я могу погостить дома один день, Я выбрала для этого день Рождества.